Глава тридцать вторая. Обещание. Я сидела на кровати и разглядывала рубин в перстне Хоука. Сперва я злилась на Свана, крыла последними словами за глупость и трусость, за то, что заставил меня рисковать зря, чтобы раздобыть перстень. Но потом до меня стало медленно доходить, что Сван нашёл... «Единственный надёжный способ — защитить меня». Он не мог оставаться в замке, но и побег бы вряд ли что-то решил. Лерана знала, кого искать, да и заметила бы исчезновение Свана почти сразу. Даже если бы я не попалась Хоуку, он бы обнаружил пропажу перстня, понял, в какую сторону Сван направился, и Аркин со стражниками, которым не нужно ни еды, ни отдыха, догнал бы Свана, который с трудом сидел в седле, прежде чем тот добрался до гор. Я бы не смогла его защитить, и попалась бы следующей. План с самого начала был обречён на провал, а теперь Сван уже точно ничего и никому не расскажет. Протяжно выдохнув, Я уронила лицо в ладони, чувствую себя отвратительно и мерзко, словно сама заставила Свана влезть в петлю. Возможно, в каком-то смысле так и было. Не стоило брать его с собой. Не стоило вообще браться за это дело. Я повертела в руках перстень. Может, всё бросить? Сбежать из этого проклятого замка подальше от Хоука? а по дороге заскочить в замок семи ветров и вонзить нож Дугалу в глотку. Гонимая этой мыслью, я соскочила с кровати, схватила нож, плащ и бросилась к двери. Но не успела я сделать и пары шагов, как голова закружилась, сердце бешено заколотилось, а лёгкие перестали работать. Я хватала ртом воздух, но не могла вдохнуть, покачнулась и упала на пол. Невидимая сила перекручивала мои внутренности. Запястье, там, где его касался коготь Дугала, проливая мою кровь и обозначая заключение сделки, горело огнём. Руку свело судорогой, и нож выпал из моих пальцев. В мозгу сами собой всплыли слова Лето. Если бы Роан решил отказаться от сделки, его убила бы магия. Похоже, магия недвусмысленно намекала мне, что не потерпит такого своеволия. Я поняла. Поняла. Я никуда не сбегу. Боль отступила. Я со свистом втянула воздух, с досадой стукнулась лбом об пол, ударила кулаком. «Проклятые Фэри! Проклятый Дугал!» В дверь постучали. Я вскочила, пряча перстень в карман. Хоук что-то почувствовал. Услышал. Обнаружил пропажу перстня. Стук повторился, и я поспешила открыть. Но на пороге стоял не Хоук. Лирана. Я озадаченно моргнула. Она застыла на пороге, как будто и сама не до конца понимала, зачем пришла. Глаза красные припухшие от слёз, на щеках и носу красные пятна. Она обнимала себя руками и выглядела совершенно потерянной. «Я не знала, к кому ещё пойти», — пробормотала она. «Но уж точно не ко мне». Я сделала шаг в сторону, пропуская Лерану в спальню. Она огляделась по сторонам и мышкой прошмыгнула внутрь помялась, не зная, куда себя деть, вздрогнула, когда я закрыла дверь за её спиной и обернулась. — Юноша, с которым ты видела меня днём! — Лерана сглотнула. — Он повесился. Я, не придумав ничего лучше, кивнула. — Ты поэтому плакала? Лицо Лераны вытянулось, глаза расширились, и она резко отвернулась. Я не плакала. Я... Её губы скривились, нос покраснел ещё сильнее. Лерана зло потёрла глаза и сунула мне в руку смятую записку. «Вот». Я развернула лист, чтобы ещё раз увидеть написанное рукой свана прощание. Он испугался, что о нас узнают, и это испортит мою репутацию. Я не раз говорила ему, что это связь ошибка, что ничего не выйдет. но я никогда и подумать не могла, что он, что он Лерана всхлипнула, упала на кровать и зарыдала, уткнувшись лицом в покрывало. Платье красиво взметнувшись белой волной. Медленно опала. Лерана пришла босиком. Всё ещё не понимая, что делать, я присела на край кровати и стала ждать, пока Лерана успокоится. Она казалась безутешной. Старалась плакать тихо, но редкие возгласы и всхлипы пробивались наружу. Я и подумать не могла, что Сван так тронул её фейское сердце. «Он так сильно тебе нравился?» — спросила я, разглаживая записку на колени. Фэйская пыль на ней липла к пальцам и слегка светилась в полумраке комнаты. «Он мне совсем не нравился!» — огрызнулась Лира сквозь слёзы. «В этом нет ничего плохого. Люди не так уж и сильно отличаются от Фэйри». «Не так сложно влюбиться в человека?» «Влюбиться в человека?» Лерана села так стремительно, что я аж отпрянула от неожиданности. «Издеваешься? Я благородная фейка, а не одна из этих сумасшедших сынов! Но вы же спали... Никогда!» Лирана побагровела от возмущения. «Я никогда не позволяла ему осквернять себя. Он не раз пытался но я всегда строго проводила черту. Осквернять. Что ж. Ты за этим сюда пришла? Рассказать, как Сван тебе безразличен? Глаза Лераны снова наполнились слезами. Она всхлипнула и покачала головой. Я не знаю. Я просто... Мне очень плохо. И я даже не понимаю, почему. «Поверь, я не очень хороший помощник в таких делах, и...» «Моя мама тоже наложила на себя руки!» Вдруг сказала Лерана, бродя взглядом по узору на покрывале. Я замолчала на полусловень, не зная, что на это сказать. «Когда мне было тринадцать, отец говорил, что её доконала чужая земля». «Чужая земля?» «Вы не отсюда?» Дугал ничего об этом не говорил. Лерана вскинула на меня насмешливый взгляд. «Что? Нет, конечно. Мы родом со двора лета. Мой отец был младшим братом короля Дала. После окончания войны, чтобы поддерживать мир между нашими королевствами, моего отца назначили советником верховного короля а меня с рождения определили в невесты Хоуку. Вот как. Интересно. Значит, Дугал — непростой советник. Он — принц двора лета. Что же получается? Трон брата ему не достался, решил заполучить этот? Или двор лета — слишком мелкая цель для его амбиций? Став верховным королём, Дугал мог бы получить непомерную власть. Не удивлюсь, если у него ещё и на земле сынов полумесяца есть виды. «Ты живёшь в этом замке с рождения?» Лера накивнула. «Мы с Астер и Хоуком росли вместе». Она тепло улыбнулась собственным мыслям. «Были, не разлей вода». Наши родители занимались государственными делами, а мы были предоставлены сами себе и не расставались даже на день. Помню, я очень злилась, когда отец сделал предложение Астер через год после её преображения. И как я радовалась, что она его отвергла. Она же была мне как сестра. Я бы сошла с ума, станя на моей мачехой». Лицо её вмиг стало печальным. Пальцы смяли юбку, и Лерана сглотнула. А потом случилась эта ужасная история с конюхом. «Слышала, что ты их застала, Астер и...» Лерана кивнула. «Это был мой день рождения. Отец сказал, что в конюшне меня ждёт сюрприз. Если бы я знала, что увижу там... Если бы я знала, что Астер будет там...» Она задрожала. Конюха мне было не жаль, но смотреть на то, как мучается Астер, было невыносимо. Я умоляла её меня простить, но она была уверена, что это я всё подстроила, потому что я не раз просила её бросить этого негодяя. «И это так!» Я правда была против их связи. Я знала, что это опасно. Знала, чем может закончиться. Поэтому предостерегала её, как могла. И я правда угрожала ему, потому что она меня не слушала. Но я бы никогда... Она посмотрела на меня с нескрываемым отчаянием. Она так и не простила меня. Она умерла так меня и не простив. Лерана зарыдала, спрятав лицо в ладонях. Я нахмурилась. Была ли хоть одна жизнь в этом королевстве, в которую Дугал не запустил свои мерзкие щупальца? «Звучит так, будто подлянку Астер подстроил твой отец». Лерана отняла ладони от лица, Беспомощно пожала плечами. Она знала и не была этому рада. Он всё отрицал, но я не верила его оправданиям, как Астер не верила моим. Лерана отвернулась. А когда все узнали, что Астер погибла, с того дня я не сказала отцу ни слова за пределами официальных встреч. Я даже не могла смотреть на него. На публике мы вели себя как примерные отец и дочь, чтобы избежать слухов, но... Но на деле мы стали друг другу чужими. Он умер для меня в тот же день, что и Астер. А вот и ответ на вопрос, почему Лирана не знала о планах Дугала. Она не встала бы на его сторону. «Думается, мне, она сдала бы его Хоуку, не задумываясь. Хоук и Астер были её семьёй, а не Дугал. И Лерана защищала то, что от неё осталось, поэтому она так рьяно охраняла Хоука, в том числе и от меня. Способы сохранить то, что ей дорого, Лерана, правда, выбирала немногим лучше, чем её отец» но, кажется, по-другому она попросту не умела. Взгляд Лерана упал на записку Свана в моих руках. Может, даже к лучшему, что он решил закончить жизнь так, пока всё не зашло слишком далеко. Несмотря на проклятия, которыми Астер в гневе осыпала меня, я обещала себе, что никогда не повторю её ошибку. «Люди, это не ошибка!» Я смяла записку. Слова Лираны мгновенно распалили во мне злость. Сван, не ошибка. Не говори так, будто его жизнь ничего не стоила. Он умер именно потому, что вы фейри считаете, что мы ваши игрушки, которыми можно распоряжаться на свое усмотрение, ломать, одурманивать фейской пылью, чтобы мы становились удобнее и охотнее исполняли ваши прихоти. «Ты не понимаешь, о чём говоришь!» Скинулась Лерана. «Нет, это ты не понимаешь. Сван был дорог тебе настолько, что ты прибежала в слезах ко мне. Ты думаешь, что он умер, защищая тебя, но всё равно говоришь о нём так, словно он ничего не стоил. Он был очень важен. Его жизнь была важна!» Комната поплыла, и я, подняв глаза к потолку, Быстро заморгала, чтобы не дать слезам пролиться. Вот же! Если подумать, я относилась к Свану примерно так же. Привыкла, что он всегда был рядом со мной, заботился и угождал. Да, у него на то были свои причины и, думаю, далёкие от тех, которые принято называть любовью. Во мне он нашёл безопасное убежище, способ покинуть ненавистный бордель. Не знаю, любил ли он меня когда-то? Не знаю любила ли я его? Но думаю, Сван очень хотел этой любви настолько, что даже пошел на низкий отвратительный поступок, который я никогда не смогу ему простить. И новое объяснение тому, что он опоил меня фейской пылью я не находила. Но даже смутные воспоминания об этой ужасной ночи не могли избавить меня от тоски по нему и от гнетущего чувства вины, которым окрасилась его смерть. Я велела закопать его под моим любимым розовым кустом в саду. Тихо сказала Лерана, перебирая пальцами складки платья, на которое капали крупные слёзы. Свану нравилось его подстригать. Я посмотрела на неё молча, устала. Она так ничего и не поняла. Да и могут ли Фейри по-настоящему понять? Может ли Хоук понять? Возможно, и я для него такая же милая забава, какой был Сван для Лераны. Со мной весело играть, можно поцеловаться — и пообнимать на досуге. Можно даже утолить потребности тела, если хватит смелости зайти дальше, чем обычно позволяют себе благородные фейри. Но в конечном счёте мы так и останемся просто питомцами, которых после смерти закопают в саду, а спустя какое-то время забудут и заведут новых. Думать иначе — обманывать себя. «Речь о белых розах, где мы встречались утром?» Я встала с кровати. «Да. Кстати, об этом. Погоди. Ты куда?» «Помолюсь за его душу, как полагается». «Но почему? Ты же его даже почти не знала». «Потому что никто другой этого не сделает». Я вышла из комнаты, хлопнув дверью. Оставаться с Лераной наедине хотя бы мгновением дольше казалось невыносимым. По ухоженному фейскому саду медленно разливалось красной волной восходящее солнце. На каменной дорожке я встретила двух слуг с лопатами. Они поклонились, торопясь пройти мимо. Один, завидев меня, быстро спрятал в карман надкусанное золотое яблоко. За поворотом нашлась свежая могила. Кусты роз, стыдливо прикрывали листьями взрытую землю и щетинили шипы. На могиле лежали нежные лепестки, которые, должно быть, падали, когда неаккуратные слуги задевали лопатами бутоны. Я встала на колени рядом с могилой, вырыла руками небольшую ямку, вложила в неё записку и присыпала землёй. «И ты меня прости!» Прошептала я и прочитала короткую молитву-ноту, которую читали в гильдии по тем, кто пал от рук врагов. Для самоубийц в гильдии были лишь проклятия, а их я Свану желать не хотела. За свою тяжёлую жизнь, полную ошибок, Он заслужил хотя бы достойной смерти. Не думая ни о чём, я сидела так, пока не затекли ноги, и отстранённо наблюдала за тем, как красные розы становятся сперва золотыми, а потом белыми. Солнце поднялось высоко, окончательно разогнав мрак ночи. Дни сменялись днями. Тренировки утром, государственные дела днём, Суматоха подготовки Хоука к ночи Анья вечером. Я довольно быстро пришла в себя и выгнала себя в прежнее русло, но каждый вечер ноги сами несли меня в сад, к могиле под кустом роз. Я приходила, стояла у её края, отмечая, как быстро она порастает травой, и уходила, надеясь, что на следующий день не вернусь, и возвращалась. В один из таких вечеров Нить нагрелась и дрогнула от лёгкого прикосновения. Я обернулась. Хоук стоял на тропинке и молча глядел на меня. «Мне жаль», — говорила Нить. «Мы ещё ни разу не поднимали эту тему. Я не хотела, и он это знал. Я побрела к нему, остановилась в полушаге и посмотрела Хоуку в глаза». «Мне жаль», — повторил он уже вслух. Я подалась ему навстречу и прильнула лбом к его груди, рассеянно размышляя о том, когда успела стать такой слабой. Закрыла глаза, когда одна его ладонь легла мне на затылок, а вторая погладила по спине. «Ты почему здесь?» «Искал тебя. Кстати...» Только что обнаружил в твоей постели Лерану. Опять. Я невесело усмехнулась. Надеюсь, ей скоро надоест мочить мои просто не слезами. Она начинает тебе доверять. Чтобы ты знала, раньше с разбитым сердцем она приходила только ко мне. Я вскинула на него удивленный взгляд. «Ты знал?» «Про Лерану и Свана?» «Догадывался. Хуже всего на свете Лерана умеет скрывать свои симпатии». Она боялась, что все узнают о её связи с человеком. Ещё Мора рассказала, что случилось с твоей сестрой. Руки Хоука дрогнули. «И что Аркин предлагал выпороть меня за то, что я сплю со Сваном?» «Ты правда думаешь, что сможешь всё изменить? Ты правда хочешь всё изменить?» Хоук вздохнул и задумчиво погладил мои волосы. «Когда я искал в Алтаруне свою сестру Астер, попал в беду». Начал он после долгой паузы. «Меня спас человек, девушка». Она стала мне добрым другом, но на неё открыли охоту её же люди из-за того, что она помогла мне. Я решил отвезти её в королевство Фейри, чтобы уберечь. Но здесь её ждала участь не лучше. Я не мог спасти её, и поэтому оставил в землях людей, лишённую памяти о нашей встрече, и совсем одну. Это... «Очень жестоко», — Хоук кивнул, продолжая гладить мои волосы. «Тогда я не знал другого способа сохранить ей жизнь. Я поклялся, что, когда стану Верховным Королём, сделаю этот мир безопасным для неё, даже если это займёт сотню лет». Я улыбнулась, отстраняясь от него. «Ты же знаешь, что люди столько не живут!» Его тёплые пальцы невесомо прильнули к моей щеке. В глазах промелькнула глубокая непостижимая печаль. «Знаю, но судьба сделала меня Верховным Королём гораздо раньше этого срока и привела тебя к моему порогу, Лернисах». «Твою судьбу зовут Дугал, Хоук и больше всего на свете она жаждет твоей смерти. Хоук, кажется, разглядел что-то в моих глазах. Не печалься, Лирнисах. После ночи Анья, всё переменится. После церемонии, когда я стану полноправным верховным королём, никто уже не посмеет возразить моей воле. В груди кольнула. Слишком хорошо звучали его слова, настолько, что я не могла позволить себе в них поверить. Я давно разучилась мечтать, и смелые мечты Хоука, его планы на будущее, которого у него не будет, да дрожи пугали меня. «Я не смогу тебя спасти. Я не смогу сохранить твое сердце целым. Я хочу, чтобы ты жил». «Я хочу, чтобы ты спас этот насквозь прогнивший мир!» Хоук вытер слезу с моей щеки и коснулся нити. «Со временем станет легче», — говорила его прикосновение, имея в виду Свана. «Нет, не станет», — ответила я, имея в виду совсем другое. «Ваше Величество!» Мы отпрянули друг от друга и обернулись. «Ваше Величество!» По дорожке бежал взмыленный слуга. Тощий фейц с синеватой кожей и чёрными, лишёнными белков глазами. Он остановился, одновременно поклонившись, отчего чуть не упал. Упёрся тонкими руками в колени, стараясь отдышаться. Что ж, похоже, не все фейри сильные и выносливые. «Ваше Величество!» Разогнулся и испуганно оскалился, открывая ряды мелких и острых, как бритва зубов. «Там, в тронном зале, мать-полумесяц требует встречи с вами!» Мы с Хоуком переглянулись. «Мать-полумесяц?» — озадаченно нахмурился Хоук. «Точно? Ты ничего не перепутал?» «Совершенно точно, Ваше Величество! Сейчас с ней беседует советник Аркин. Он отправил меня отыскать вас как можно скорее. Я мчался со всех ног!» Хоук направился по дорожке в сторону замка. Он шел так быстро, что я едва поспевала, а мелкий фей и вовсе бежал. «Разыщи советников Олмана или Рану. Пусть немедленно явятся в тронный зал». Опять бегать? — пискнул слуга. Хоук бросил на него мрачный взгляд. «Ты что-то сказал?» «Нет, нет, ваше величество, я уже бегу!» Испуганно улыбнулся он и, перегнав нас, скрылся за ближайшим поворотом. «Что происходит?» — спросила я. «Полагаю, скоро узнаем». Посреди тронного зала, в окружении, завёрнутой в тёмные плащи свиты, Стояла высокая фейка. Пшеничная коса её была уложена в манер короны. На аккуратных бараньих рогах поблёскивали тонкие золотые цепочки и драгоценные камни. Такие же цепочки висели и на поясе, который туго обхватывал её тонкую талию, удерживая на месте два белых лоскута шёлковой ткани, служившей ей платьем. При каждом движении из разрезов выглядывали худые бёдра, угрожая показать больше, чем позволяли правила приличия, по крайней мере, этого двора. Напротив пустого трона, будто стремясь закрыть его собой, стоял Аркин. «А вот и верховный король!» Фейка обернулась, услышав, как открылись двери зала, и оскользнула быстрым взглядом по её красивому лицу. Это совершенно точно не была мать-полумесяц, которую я встречала прежде. Ойра. Хоук не выразил никакого удивления, и если бы не накалившаяся нить, я бы даже поверила его абсолютному спокойствию. Он неторопливо направился к трону. Смотрю, ты успела пройти преображение за то время, что мы не виделись. Поздравляю с этим прекрасным событием. «Благодарю!» Ойра улыбнулась уголком золотых губ, качнула бёдрами, позволяя ткани соскользнуть и оголить кожу. «Приятно знать, что ты оценил!» Хоук вежливо кивнул. «Значит, ты теперь новая мать. С этим тебя тоже можно поздравить!» Так уж вышло, что пока я была в отъезде, «Ты оторвал голову моей дорогой матушке в приступе гнева. Ойра провожала его игривым взглядом. Полагаю, ты знаешь, что ваша сторона первой нарушила мирное соглашение. Хоук, кивнув Аркину, сел на трон. Я, как и полагается тени, встала рядом. О да, наслышана. Говорят, наш человек ранил тебя. Ойра кинула меня выразительным взглядом, а потом вернулась к Хоуку. «Матушка не успела передать мне трон, поэтому пришлось за него побороться. Но и тут верховный король Фейри неожиданно проявил себя. Положил Алдура и его отряд, открыв мне дорогу к трону». Она похлопала в ладоши и склонила голову на бок, совсем как её мать. Было в этом что-то издевательское. «Так ты явилась, чтобы лично поблагодарить меня?» Хоуку её поведение тоже не нравилось, хотя он и оставался безукоризненно вежлив. «Я узнала, что ты тайно и вероломно пересек границу территории сынов полумесяца, и убил честных Фейри, которые защищали свои земли от вторжения. Ойра сверкнула глазами, а я физически ощутила, как напрягся Холк, хотя внешне не повёл даже бровью. Или ты думал, что раз договора больше нет, то можешь творить на землях сынов полумесяца всё, что вздумается, и оставаться безнаказанным. Это было бы... «Наивно даже для тебя, Хоук!» «Её войска подошли к нашим границам», — сказал Аркин так тихо, чтобы слышали только мы с Хоуком. «Хочешь объявить мне войну?» — спросил Хоук. Ойра рассмеялась, став очень похожей на свою мать. «Я не так категорично, как моя матушка», «Я не так кровожадна, как Алдур. Моего ины лишь ждут моего возвращения, целой и невредимой. Я же, как и подобает любящей матери своего народа, пришла к тебе, Верховный Король, с великодушным предложением». Ойра замолчала, выдерживая гнетущую паузу. Глаза её лукаво блестели. «Каким же?» Со скучающим видом спросил Холк, подперев подбородок кулаком, хотя нить между нами пылала от переполняющих его чувств. Он не знал, чего ожидать от Ойры, боялся за жизни своих подданных и злился, что было среди этих чувств и что-то ещё. Тепло. Тепло и тихая нежность, которую Хоук испытывал, глядя на Ойру. Он всё ещё видел в ней маленькую озорную девочку, которую каждый год встречал в обители и которую по-братски любил. «Ты знаешь, что многое в правлении моей мамаши меня не устраивало. Как я знаю то, что многое не устраивало тебя в правлении Моргота». Мы оба, насколько я помню, хотели всё изменить. И я вижу, что ты уже встал на этот путь. Ойра выразительно взглянула на меня и подмигнула, а потом вернулась к Хоуку, грациозно приложила руку к груди и вновь склонила голову на бок. «Я пришла, чтобы наравне со всеми?» принять участие в ночи Анья и стать твоей королевой мы сможем объединить наши земли и править ими вместе как верховный король и верховная королева шести дворов я пришла чтобы в ночь Анья ты сделал меня своей Двери в зал снова распахнулись, и в них влетела Лерана. Следом за ней неторопливо ковылял Олмун. «К сожалению, достопочтенная мать-полумесяц», — улыбнулась Лерана, становясь рядом с Аркином. — «Его Величество уже обещан мне по действующему договору со двором лета». «Был обещан», — изогнула губы Ойра пока оставался принцем и не имел прав на престол. Но как только Хоук стал наследником, ваша помолвка потеряла силу. Король проходит через ночь Аанья, а ей никакие договоры не писаны. Уверена, король дал это понимает. Король дал? Может быть, и понимал, а я вот не соображала, к чему она клонит. Но никто, разумеется, не собирался мне ничего объяснять. «К тому же...» — изогнула губы Ойра и подмигнула Хоуку. «Если мы объединимся, то двор лета не посмеет поднять против нас оружие». «Я бы не была так уверена...» — Лерана вскинула подбородок. «Не стоит недооценивать короля Дала, если не хотите однажды утром обнаружить нож в своей спине». Я переводила взгляд от одной фейки к другой, не понимая, как мы оказались в этой точке. Хоук ещё не успел толком стать верховным королём, но уже нажил себе полкоролевства врагов. Потрясающе. И я совершенно не представляла, как ему теперь выкручиваться. Кого бы Хоук ни выбрал, вторая сторона в лучшем случае обидится. В худшем начнёт войну. «Ойра, ты знаешь, я не могу ничего обещать», — вмешался Хоук. «Ни тебе, ни Леране, даже если бы хотел». «Я всё сказала», — пожала плечами Ойра. Я пришла с открытым сердцем, Хоук, как старый друг. Именно поэтому мое предложение настолько щедрое. Впрочем, давить на тебя я не собираюсь. Луна в ночь, Аанья, направит тебя. Тогда и дашь ответ одной из нас, как и полагается. А пока... Она выразительно посмотрела на Лерану. Вы не поступитесь с законами гостеприимства и предоставите мне и моим воинам покои. Мы очень устали с дороги. Лерана бросила недовольный взгляд на Холка, тот махнул рукой. «Советница Лерана, прошу, позаботьтесь о наших гостях. А после я буду ждать советников в хрустальном зале». «Будете все вместе выбирать женщину для Верховного Короля? Как волнительно!» Ойра рассмеялась, послала Хоуку воздушный поцелуй и последовала за Лераной, которая уже шла к выходу из тронного зала. «Ни дня без проблем», — выдохнул Хоук, когда двери за ними закрылись. «Что дальше? Заговор цветочных фей?» «О, три с половиной тысячи лет назад цветочные феи едва не сжили сосвету Верховного Короля из-за того, что тот отказался брать в жены их королеву», — вспомнил Олмон. «В тот год, кстати, разразился страшный голод из-за того, что феи не дали пробудиться от спячки пчелам, и другим насекомым, но наслали на поля саранчу. «Прекрасно!» — воскликнул Хоук, встал с трона и направился к дверям, а я покосилась на Омуна. «И чем закончилась эта история?» «Верховный король погиб, потратив всю свою магию на возрождение земель». Трон заняла его старшая дочь. Она уничтожила почти всю популяцию цветочных фей и получила прозвище «Ласточка». «Почему ласточка?» — удивилась я. «Звучит очень красиво». Олман ухмыльнулся в бороду и посмотрел на меня с прищуром. «Потому что...» как эти птицы в природе едят бабочек ласточка ела на завтрак цветочных фей живьем я сконфуженно поджала губы и кивнула любопытничать больше не хотелось, как и есть.